а в текущем моменте. Речь на пятнадцатом заседании четвёртого съезда РСДРП 17 апреля 30 апреля по новому стилю 1906 года. Не для кого не тайна, что в развитии общественно-политической жизни России наметились два пути: путь лжи реформ и путь революции. Ясно также то, что на первый путь становятся крупные фабриканты и помещики с царским правительством во главе, на второй революционное крестьянство и мелкая буржуазия с пролетариатом во главе. Развивающийся кризис в городах и голод в деревнях делают неминуемым новый взрыв. Следовательно, тут колебания недопустимы. Или революция идет на подъем, и мы должны ее довести до конца, или она идет на убыль, и мы не можем, не должны ставить себе такой задачи. И напрасно Руденко думает, что такая постановка вопроса не диалектична. Руденко ищет средние линии. Он хочет сказать, что революция и подымается, и не подымается, и следует ее довести до конца, и не следует, ибо, по его мнению, к такой именно постановке вопроса обязывает диалектика. Мы не так представляем себе марксовскую диалектику. Итак, мы накануне нового взрыва. Революция поднимается, и мы должны довести её до конца. В этом все сходимся. Но в какой обстановке мы можем и должны сделать это? В обстановке гегемонии пролетариата или в обстановке гегемонии буржуазной демократии? Вот где начинается основное расхождение. Товарищ Мартынов ещё в двух диктатурах говорил, что гегемония пролетариата в текущей буржуазной революции вредная утопия. Во вчерашней его речи квозит та же мысль. Товарищи, аплодировавшие ему, должно быть, согласны с ним, если это так. Если по мнению товарищей меньшевиков, нам нужна не гегемония пролетариата, а гегемония демократической буржуазии, тогда само собой ясно, что ни в организации вооружённого восстания, ни в захвате власти мы не должны принимать непосредственного активного участия. Такова схема меньшевиков. Наоборот, если классовые интересы пролетариата ведут к его гегемонии, если пролетариат должен идти не в хвосте, а во главе текущей революции, то само собой понятно, что пролетариат не может отказаться ни от активного участия в организации вооружённого восстания, ни от захвата власти. Такова схема большевиков. или гегемония пролетариата, или гегемония демократической буржуазии. Вот как стоит вопрос в партии, вот в чём наше разногласие. Протоколы объединительного съезда Российской социал-демократической рабочей партии, состоявшегося в Стокгольме в 1906 году. Москва, 1907 год, страница 187.